Евгений Лукин Алая аура протопорторга С каким наслаждением перевешу бы я всех политиков, не будь это политической акции Великий Нгуен Но знаешь ли, чем сильны мы басманов? Не войском, нет, не польской подмогой, а мнением, да, мнением народным Александр Пушкин Глава 1. Анчутка. Возраст неизвестен. Беженец. А вот любопытно. Живось ли когда-нибудь сладко русскому домовому? О нет. Разве что до крещения Руси. Но о тех замшевых временах никто уже не помнит. Столько даже домовые не живут. При царе попы изверствовали. Нагрянет гривастый с коделом всю избу ладаном отравит. Углы святой водой пометит из вредности, от нее шерстка портится и сила пропадает. Спасибо советской власти, постреляли извергов, посажали, а те, что убереглись, тихие стали, безвредные. Ну, думали, заживем, куда там, при уначарском то оно вроде бы ничего было, а вот как передали всю нечистую силу из наркомпроса в НКВД, мать моя Кикимора, такое началось, до сих пор совестно. Хозяев, бывало, сдавать приходилось. Ничего, перетерпели, обвыклись. Опять же, оттепель подкатила Хрущевская. Чем не жизнь? Главное, это календарик отрывного по красным дням. Держись подальше и под пионерский салют как-нибудь там случайно не влети. Ох, люди, люди. И надо же им было опять все вверх дном перепрокинуть. Зла не хватает. Он чутко заставил себя отвлечься от скорных раздумий и огляделся. Кругом сиял разлив. Вода и суши лежали, можно сказать, на одном уровне. Так что оставалось лишь гадать, почему вон тот участок затоплен, а этот, к примеру, нет. Но ведь придется возвращаться. Явно забрел не туда. Вода с трех сторон. Брода не видать. Мостка тем более. Умеем чутко плавать, но плавать он чутко не умел. Как и всякий порядочный домовой, об этой таинственной способности он и думать не мог без содрогания. Тихонько вздохнул и заковлял обратно. Привыкши плоским поверхностям людских жилищ, Анчутка горестно дивился почве. Через каждые пять шагов обязательно подстраивающий какую-нибудь каверзу. То рытвину подложат, то хворостину. Вообще, дикая природа вела себя враждебно и насмешливо. Вдобавок выяснилось, что вне человеческого жилья нехитрое Анчуткина колдовство полностью утрачивает силу. Невидимкой и то не пройдешь. Он понял это еще в черте города, когда... Пробираясь через кустарники, услышал изумленный мальчишский возглас. «Эх, гля, какой котяра крутой!» В другой бы раз он чутко обиделся. Теперь для полного счастья не хватало только нарваться на кого-нибудь из леших, с которыми домовые враждовали издавна. кто то было бы им радость обойти родственничка, чтобы вдоволь плутался фраер городской в трех соснах. «Да, но ведь он и так уже плутает». Внезапно на округ плотный натужный гул турбин. Над поймой содрогаем морщиня гладь заливных лугов хищно и лениво разворачивалось крыло американских самолетов. По нашему полыцке звено. Впереди шел разведчик, бременный подвесными баками и контейнерами с аппаратурой. Его сопровождала группа прикрытия. Акульи морды, черно-желтые стабилизаторы. Реакционный и богопротивный блок НАТО на баклуженской демократии настойчиво искал повод нанести удар по православному социалистическому лыцку. Он вскинулся на задние лапки и встревоженно повел личиком. В какой он хоть стороне, этот блокпост? Вроде бы вон там. Впереди на нежно-зеленом бугорочке маячего нечто родное и знакомое. А именно, две отвесно-врытые трубы которым в незапамятные еще времена приварен был жестяной щит, ныне выленившись с лица и ржавой с изнанки. «Изобилие, путь к хорошению значилось на нем. Видимо, какое-то старое, утратившее силу заклинания. Добравшись до исторического памятника, кончутка присел на корточки и в изнеможении привалился круглой спинкой к теплой рыжей трубе. Пусть не жилище, но все-таки что-то, сделанное человеческими руками – Кстати, Анчутка уже отдыхал под этой древней конструкцией, причем совсем недавно. Если впрямь вводит, уныло мысли он, ой, не выбраться. Нет, не люблю я леших. Дураки какие-то, даром что родня. А впрочем, времена-то ведь меняются. И как говорится к худшему, всей лыцкой нечисти нынче трудно. Так что может и смеются лесная братва. Поводит, поводят а там, глядишь, проникнется сочувствием. В блокпосту дорогу укажет. Хотя... Манчутка тоже домовой с понятиями. Он бы и сам не принял помощь от лиших. Вновь смежил веки и припомнил с тоской тот неладный день, после которого все вокруг снова пошло кувырком. Было это вроде бы на излете лета. А год Анчутка, как водится, запамятовал. Людское это дело года считать. Началось с того, что на чердак к нему заявился рыжий, внушающий доверие кот и пригласил в подвал где должна была состояться какая-то там сходка. Анчутка, понятно, удивился. Обычно коты держатся независимо и посторонних лиц в дрязге свои не посвящают. Тем более домовых, представляющих, по их мнению, прямую угрозу кошачьей вольницы. Видимо, стряслось нечто неслыханное. Количество котов в подвале ошеломляло. Не иначе со всех окрестных дворов набежали. Анчутке тут же вспомнилось, что три последних дня были какие-то беспокойные. Снаружи то и дело лязгало, громыхало, стены подрагивали, да и житцы вели себя несколько странно, лаялись до матерного хрипа, а из-за чего даже и не поймешь. Черный облезлый котяра бандитского вида бесшумно махнул насочащуюся влагой трубу и победно оглядел собрание. «Когда мы стенали под игом Янаева?» – завел он на взрыд. Кто такой Янаев, он чутко не знал, но ему стало настолько страшно, что часть воплей он пропустил. Услышанное чем-то неуловимо напомнила все жуткие надрывные речи, которых он вдоволь наслушался в годы репрессий. А кот продолжал кликушески. «19 августа я дважды перебежал дорогу полку КГБ, рискуя жизнью, мурка-свидетель, причем второй раз в непосредственной близости от гусениц». Даже заорали! Брысь, зараза черная! А где, позвольте спросить, было в это время маркиз с 23-й квартиры? Почему он не возвысил свою мяу до гневной ноты протеста против неконституционного переворота? Да, да, именно так оно все и начиналось. Рядом с анчуткой зашумели тяжелые крылья, и он брезгливо приподнял левое веко. В двух шагах от него голова стая серая ворона с подозрительно невинным видом выклевывая что-то из травки, причем как бы невзначай поступала все ближе и ближе к трубе, возле которой прикорнулся манчутка. Явно пыталась зайти с тыла. Надо полагать, тоже не разобралась и приняла домового за необычного крупного кота. А известно, что нет для вороны даблести выше, чем подкраться к кошке и клюнуть ее в хвост. Псана! шипел Анчутка, оскорбленный до глубины души. Он вообще терпеть не мог ворон за скандальный нрав и склонность к левому экстремизму. Ворона подскочила от неожиданности и, забив крыльями, с хриплым заполошенным карканьем, отпрыгнула сразу шага на три. Людских, естественно. На шоссе перед блокпостом Анчутка выбрался лишь во второй половине дня. Ясно было одном. Никакой его леший по бесчисленным мысам, островкам и перешейкам не водил. От Лешего скоро не вырвешься. Где-то за леском натружно выли турбины, чувствуя себя в безопасности, американцы разгуливали на пренебрежительно малых высотах. Ладно, пусть их. А вот кто и впрямь то и дело угрожал анчутке сверху, так это вороны. Картавая весь о том, что в округе бродит заплутавший домовой, подняла в воздух весь личный состав. Штук 5 банд формирований во главе с полевыми командирами. Вороны ложились на крыло и с гортанным карканием по очереди пикировали на цель. Причем делали это скорее всего из соображений хулиганских, нежели политических. Откуда им в самом деле было знать, какая такая Уанчутки платформа? Время от времени он останавливался, приседал, и, вздув шерстку, вскидывал навстречу воздушной атаки остервенелого личика. Вороны пугались и истошно вопя шарахались от греха подальше. Пусть даже лишённый колдовских способностей, Домовой вполне мог перехватить ее на лету и свернуть поганке шею. Нет, самих ворон он чутко не боялся, он боялся, что орущая клубящаяся, подобно бумажному пеплу стая, привлечёт к нему излишнее внимание. По гранцам, допустим, Домовые и прочая там нечисть до фени, таможенникам тем более. А вот мимо острого взор отморозков из миграционного контроля, пожалуй, не проскочишь. Перед блокпостом вороны расселись, что, однако, нисколько анчетку не обрадовало. Уж больно поспешно они это сделали. Постаново от нехороших предчувствий, он с опаской выглянул из-за пригорка. Странное зрелище представилось ему. Оба берега Чумахлинки располагались примерно на одном уровне, и тем не менее, все обозримое пространство, принадлежащее Лыцку, было затоплено, съедено водой, в то время как Баклужинская территория лежала сухая и тёплая. Река разлилась в одну сторону. Удивляться, впрочем, тут было нечему. То, что Баклужина и Лыцк живут по разным календарям, тайной ни для кого не являлось. Мост через Чумахлинку был уставлен бетонными блоками и снабжен шлагбаумами. По эту сторону похаживали рослые парни в широких брезентовых плащах колоколом и в глубоких касках. Ни лиц, ни рук. Одни лишь подбородки наружу и автоматный ствол из-под полы. Кроме того, неподалеку от гусеничной бронечасовинки на вершем виде креста, увенчанного пятиконечной звездой, маячила парочка черных ряс. Худа дело. Безошибочным зрением домового Анчутка явно различил светлую дымку, окутывающую каждого человека. Он даже знал, что называется она аурой, и неплохо разбирался в ее оттенках. Так вот, у этих двоих аура была красного цвета с коричневатым отливом. Попадешься таким в руки. «Пощады не жди». Беженец затасковал и с надеждой поднял глаза на противоположный берег. Там, за полосатым шлагбаумом, вызывающие безмятежно прогуливались молодые люди в голубеньких рубашечках с короткими рукавами, в разномастных брючках, все без оружия. Улыбчиво жмурясь, они подставляли гладкие физии ласковому солнышку и вообще наслаждались жизнью. «Конечно, чего им? Вон их, какие акулы с воздуха охраняют «Может дождаться ночи, найти досточку, да и переправиться где-нибудь неподалеку?» «Нет, страшно. Вот если бы умеет плавать. Хотя что толку?» «Редкая птица долетит до середины чумахлинки. Снимут в лед. А пули-то наверняка освещенные. По мосту тоже не прошмыгнешь. А под мостом запросто мог обитать мостовой. Встреча, конечно, тоже не слишком приятная, но все-таки не леший. Встроение ютится не в буреломе». Кстати о строениях, если достичь моста, колдовские способности должны по идее к кончутке вернуться, то есть под полотно он уже поднырнет невидимкой. Тем временем двое в черных рясах о чем-то видать переговорив, подступили к броне и один за другим скрылись в люке, крышка за ними захлопнулась. Нанчутка выскочила из-за пригорка на обочину, ужаснувся собственной дерзости и припустился к мосту пряча личико и стараясь как можно сильнее походить на необычно крупного дымчатого кота с отрубленным хвостом. К счастью, и по ту, и по другую сторону чумахлинки все в этот миг запрокинули голову. Над кордодом проплывал очередной стервятник с акулим рылом и черно-желтыми стабилизаторами. Мост был бетонный, неуютный, без единого тихого закутка. Внизу все продувалось насквозь. От воды веяло холодом, особенно здесь, вблизи левого берега, где наплескалось в каком-нибудь полуметре от шершавы с лиской изнанки бетонных плит. «Бедный, мостовой, как же он здесь живет? Впрочем, живет ли?» А жевал ноздрями воздух, как кролик. Пахло старым бетоном, плесенью и смертью. Весь дрожа он двинулся дальше. Благо, что бегать по потолкам и прочим опрокинутым поверхностям домовой был навычен с измальства». Хлюпала вода, играли блики. В неглубокой нише одной из опор чутко нашел скорчившийся трупик мостового. Рядом с высохшим и словно бы спехшимся тельцем лежал одноразовый шприц с последними каплями святой воды. «Самоубийство?» Поскуливая от жалости и ужаса, чутко обнюхал соседние ниши и вскоре обнаружил пару игл, а потом и осколки еще одного шприца. Стало быть, ширялся мостовичок». При одной только мысли об этом шерстка поднялась дыбом. Когда-то, в черные времена ежовщины, Анчутка и сам от большого отчаяния подкуривал втихаря ладан. Потом, правда, нашел в себе силу завязать. Да, но колодцы святой водой – это же верная смерть. Бывает, что за месяц сгорают. Зато глюки, говорят, сильнейшие. Кое-кто даже ангела видел. А ведь, судя по всему, к городской нечисти придет скоро один большой аминь. Да и сельской тоже. Водяные все травленные. Привыкли за годы химизации к промышленным отходам. А теперь вот по слухам, сами дозу ищут. За литр кислоты реку остановят. Оглушая гулкую подмостную полость тихими причитаниями, он чутко добрел почти до середины полотна. Причем водная гладь внизу все удалялась и удалялась. Потом вдруг замер и попятился. Впереди во всю ширину зернистого бетонного дна была туго натянута белевая веревка, пропитанная елеем. Но не изверги, а... Одно слово. Люди и тут дорогу перекрыли. Домовой смотрелся и приметил, что на той стороне, отступя шага на три от первой преграды, кто-то размажесто нанес на бетон коричневой масляной краской еще и магические знаки запрета. Стало быть, и под мостом не пробраться. Беженцы-то не видать, никому не надобны. Ни Лыцкой Патриархии, ни Баклуженской Лиги Колдунов. Поскольку Лыцкое Левобережье по идейным соображениям переходить на летнее время отказалось, вечер здесь наступал на час раньше. Зеркала заливных лугов отражали золотисто-розовый закат. Меж корней сухого пня, намертво вцепившегося к корявой пятерней в пригорок, при желании можно было заметить кое-что пням, как правило, не свойственное. Некий, короче, шар, покрытый то ли мхом, то ли пухом. Время от времени этот округлый комок шевелился и удрученно вздыхал, что позволяло сделать осторожный вывод о принадлежности его к царству животных. И уж ни в коем случае не растений. В вышине по-прежнему ныло и скрижетало. Время от времени с небес падал американский штурмовик и с тупым бычьим ревом проходил на бреющем полете над дальним пастбищем. В конец распоясавшиеся милитаристы гоняли коров. Анчутку познабливала. Возле старого высохшего до сердцевины пня беглый домовой чувствовал себя в относительной безопасности. А вот к живым деревьям лучше даже не прислоняться. Березы – патриоты, дубы – коммуняки. Хорошо хоть травка по молодости дней своих зелена. Всем довольна и в политику пока не лезет. Лезет к солнышку. Стало быть, в баклужину Анчутке не попасть» даже если завтра он сумеет пробраться к терминалу и проникнуть таком в какую-нибудь машину направляющуюся за бугор, все равно ведь блокпоста не минуешь, а там досмотр и возвращаться некуда. Ох люди люди сначала страну развалили теперь вот до области очередь дошла. Да и нечисть тоже хороша. эти к примеру катакомные откуда они вообще взялись до путча про них никто не слыхивал. с виду домовой как домовой. А туда же задается почище Лешего. «Вы, — говорит, — советской власти задницу лизали, с органами сотрудничали?» «Ну, допустим, сотрудничали. А ты в это время где был?» «А я, — говорит, — в это время в катакомбах сидел». «Ну, кажите, в Сусловской области хотя бы одну катакомбу». Он чутко завозился, устраиваясь поудобнее между двух корней, и вскоре накрыло его сновидением, да таким, что хуже не придумаешь. Приснился ему. Старый, будь он неладен знакомец, следователен КВД Григорий Семенович этих. Сибиряк, наверное. Ах ты, вражина. С каким-то даже изумлением, оглядев затрепетавшего во сне анчутку, вымовил он: Существуешь, контра. Материализму перечишь прихвостень Поповский, ты же хуже в Врангеля, проститутка!» Он чутко попытался ему объяснить, что все не так, что он никакой не прихвостень. Сам, если на то пошло, от Попов натерпелся при царском режиме. На коленочке вот до сих пор шрамик, к магрели. Глаза Григория Семеновича просияли нежностью. «Попо-учики, набиваешься. – вкрадчиво осведомился он. «Ах ты сукин кот, подкулачник. Думаешь, не знаем, в чьей ты избе обитал до 2017 -го года. Ну ничего, дай срок, покончим с троцкистами. А там и до вас, чертей лешек, доберёмся. Всё ваше семя потустороннее под корень выведем». Потом вроде как смягчился с оком, спросил ворчливо. Ну и что он там, этот там твой новый жилец. новый жилец? Так целыми днями и молчит? Может, хоть во сне? Бормочет. Ну там про Карла Радега, например. Внезапно домовой почувствовал опасность и проснулся. Противоположный берег был еще позолочен закатом, а по этой стороне уже воровато крались от дерева к дереву сумерки лиловых денатуратных оттенков. Прямо перед анчуткой глыбой мрака квадратилась приземистая фигура в черной рясе. Но что самое жуткое вокруг фигуры, как солнечная корона, в момент полного затмения сериала космата. Нечеловечески мощная аура алого цвета. «То таков?» Прозвучало сверху. «А чутко!» Прошептал домовой, понимая, что пропал. Уже лучше бы он на лешего нарвался. Незнакомец помолчал, неудумевая. Действительно, встреча озадачивала. Домовой? И вдруг на лоне природы. «Дом, что ли, сгорел?» Нет, безрадостно отвечал он чутко. Сам ушел. Слова Гулка отдавались над вечерней водой. «А-а-а». Незнакомец, понимающий, покивал. Беженец. А чего сидишь? Собрался бежать. Беги. Анчутка всклипнул. «Плавать не умею». Кажется, незнакомец усмехнулся. «Вот и я тоже». Неожиданно признался он и, кряхтя, присел рядом. зубленно скрипнул от внезапной тяжести старый корень. Алая аура накрыла Анчутку, обдав не то жаром, не то холодом. Домовичок обомлел, потом осторожно скосил робкий выпуклый глазик. В теплом прощальном полусвете, напывающем с Бакулужинского берега, он теперь мог разглядеть своего соседа в подробностях. «Был это человек сутулый и грузин» бегая борода венчиком, волосы на затылке собранных хвостик. Обширная выпуклая плешь, лицо мрачное и в то же время брюзгливо насмешливое. Отрясы будоражащие веет ладаном и прочей наркотой. На правой стороне груди прикол деревянный орден, почему-то внушающий невольный трепет. «А ты кто?» Отважился Анчутка. Незнакомец мыхнул, покосился весело и грозно. «Про Африкана слышал?» Анчутка только ойкнул и вжался спиной в трухлявую кору пня. «Слышал ли он про Африкана? Да кто ж про него в Лыцке не слышал? Его именем бесов изгоняли, не говоря уже прочей мелкой нечисти. Но не дрожи, не дрожи». Огромная ладонь грубовато огладила вздыбленный загревочек Анчутки. И домовой, наконец, рискнул открыть глазенки. «Или это ты от холода так?» «Ага», — соврал Анчутка. «А вот мы сейчас костерок разведем», — утешил страшный собеседник и поднялся, хрустнув суставами. «А то и меня тоже что-то пробирать начинает. Ну-ка, посторонись». Анчутка поспешно отскочил от меня шага на четыре. Африкан же насупился, воздел широкие ладони и невнятно пробормотал нечто такое, от отчего домовой в страхе попятился еще дальше. Разобрать ему удалось всего несколько слов. Из искры пламя, ну и понятно, во имя отца и сына. В сухой пень громко треснул, полыхнул, да так яростно, будто соляры на него плеснули. Увидят! ахнул Анчутка, испуганно тыча лапкой в сторону моста, наполовину утонувшего в сумерках. Да и пес с ними, равнодушно отозвался африкан, присаживаясь перед пламенем прямо на траву. Они же еще ничего не знают. Может, я сюда на рыбалку приехал? Так значит, говоришь, Анчутка выжили тебя из Лыска? Он четко в конец оробел и потупился. Спрашивал-то не кто-нибудь. Спрашивал первый враг всей лыцкой нечисти. Не жаловаться же в самом деле Африкан на африкана. «Ой, а вдруг он никакой не африкан? Мог ведь и нарочно соврать. У людей это запросто...» «Нет, все-таки африкан. Вон аура какая, с протуберанцами, жипжигает. Выжили!» С удорожным вздохом признался домовой. «Вот и меня выжили». Задумчиво молвил Африкан, помолчал и подбросив в костер облома гнилой хворостины. Так что оба мы теперь выходят беженцы. Бедная Анчуткина головенка пошла кругом: Да что же это творится на белом свете? Ну ладно, домовой допустим. сушка мелкая, но чтобы с самого Африкана? Это, пожалуй, скоро и сатану из пекла выживут. Анчутка хотел со страхом взглянуть на внезапного товарища по несчастью, но со страхом не получилось. Вместо этого домовой ощутил вдруг такой прилив доверия, что даже слегка задохнулся. А под мостом нарочно веревку натянули. Тут же наябедничал он от избытка чувств. И еле им пропитали. «Ну, а как ты хотел?» Покряхтова от неловкости ответил ему Африкан. «Борьба идет с вашей братьей. Борьба». «Да». Обиженно распустив губежки, протянул Анчутка. «Борьба. Ну вот и открыли бы границу, раз борьба. Мы все тогда разом и ушли бы». Или уже уничтожьте нас, что ли, совсем, чтобы не мучиться. Последнюю фразу домовой скорее прорыдал, нежели произнес. Пригорюнился и умолк. В сумерки к тому времени успели перебраться и на территорию Суверенной Республики Баклужина. Темнело быстро. Потрескивал, приплясывал костер. На мосту включили пару прожекторов и принялись шарить ими вверх и вниз по течению. Не пытается ли кто пересечь государственную границу вплавь? Пламя на левом берегу, надо полагать, вызывало сильнейшие подозрения у Лыцких, и у баклуженских прожектористов. Обоих беженцев то и дело катывало ушатами света. «Наивный ты, промолвил, наконец, африкан после продолжительного молчания. «Бороться и уничтожать – далеко не то же самое». «Я тебе больше скажу. У нас в политике это вообще понятия прямо противоположные». Подбросив в огонь еще одну гнилушку и мудро прищурившись на пляшущее пламя, продолжал с ядовитой усмешкой. «Надо тебе, скажем, спаить народ. Ну и объяви борьбу с алкоголизмом. Надо расшатать дисциплину. Объяви борьбу за ее укрепление. А уничтожают, Анчутка, по-другому. Уничтожают так. Бац! И нету. Никакого шума, никакой борьбы». «Была нечистая сила?» «Нет нечистой силы!» «Не веришь? Пойди посмотри, он на стенке указ висит!» «Нетути!» «Отмена с сегодняшнего дня! Число и подпись!» Он опять закряхтел, нахохлился и, низко подвинув пеги и брови, уставился в костер. «Или, скажем так...» Сдавленно промолвил он, как бы про себя. «Был чудотворец-африкан? Нет, чудотворец-африкана...» Да, Анчутка слушал и помаргивал. И сказано, он мало что уразумел, поскольку в высокой политике не разбирался. Одно было ясно – плохо сейчас Африкану. Может быть, даже хуже, чем самому Анчутке. Внезапно по костру, будто палкой ударили. Прогоревший почти уже насквозь пень, ахнул и развалился, осыпав беженцев искрами и раскаленными добива угольками. Анчутка подскочил, отряхивая шорстку Африкан медленно повернул голову и тяжко возрился в исполосованный прожекторами сумрак. «Ох, вы у меня там сейчас достреляетесь!» Проворчал он, и дань дошел наконец, что кто-то из пограничников пальнул по их костру и снайперской винтовке. «У них пули освещенные!» Торопливо предупредил он. «Да знаю!» Вздохнул Африкан. «Сам и освещал!» Согнулся, став еще сутулией. Зачем-то придется медленно расшнуровать высокие ботинки солдатского образца. разуся скрипел шнурки единым узлом и со вздохом поднялся на ноги, повесив обувь на плечо, а потом вдруг склонился к кончутке и, раскрыв как бы через силу глубокие усталые глаза, заклянул домовому в самую, что ни на есть душу. «Так что, дружок, дорога нам теперь с тобой одна». Эти произнесенные хриповатым шепотом слова почему-то бросили Анчутку в дрожь его от них жутью. Африкан взял домового в большие ладони и, оступаясь, направился вниз к воде. «Да, но он же сам сказал, что тоже не умеет плавать, значит, где-то лодку припрятал в камышах». Обрадоваться этой своей мысли Анчутка так и не успел, поскольку в следующий миг луч прожектора обмахнул берег, не обозначив нигде ни лодки, ни даже камышей. «Топиться идет!» Грянула догадка, и Анчуткино сердечко неистово заколотилось. «Ну, конечно, назад пути нет, вперед тоже. Сейчас ведь все топит!» Он чутко зажмурился и, вцепившись всеми четырьмя лапками в пахнувшую ладаном рясу, уткнулся в нее мордочкой, словно надеялся оглушить себя хотя бы этим слабым дурманом. Внизу зачавкало, потом захлюпало. потянула холодом. Вода, надо полагать, подступала все выше и выше. Берег крутой, и стало быть еще шаг, и скользкое дно уйдет навсегда из-под косолапых ступней Африкана. Но тут в удалении грянули, отразились от речной поверхности источные человеческие крики. И любопытство превозмогло. Он не выдержал, осторожно приоткрыл один глаз. И к изумлению своему обнаружил, что они с африканом почти уже достигли середины чумахлинки. Упрямо склонив плешь и уперев бороду в грудь, опальный чудотворец пересекал государственную границу по водяке по Посуху. Оба прожектора давно уже держали его сутулую грузную фигуру в перекресте лучей. Из-под босых косолапых ступней Африкана при каждом шаге разбегались по наклонной речной глади сверкающие концентрические круги. Если верить слуху, на мосту творилось нечто невообразимое – беготня, суматоха. Потом, как бы спохватившись с левого берега, забил пулемет. Первая очередь вспорола воздух совсем рядом, и он ойкнув, снова зарылся личиком в рясу. Африкан недовольно мотнул головой, и пулемет заклинило. Оплетенный древесными корнями Баклужинский берег был уже в десятке шагов от нарушителя.